Что за странная забава, подумал я, и вдруг я был так поражён, что не мог сдержать невольное восклицание. Произошло что-то невероятное. Профессор Вагнер подошёл к огромному обломку скалы величиной более человеческого роста, взял за выступавший острый край и поднял обломок с такой лёгкостью, как если бы это был кусок картона. Вытянув руку, он начал описывать дуги этим обломком скалы.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 Он упал неподалеку от меня, по другую сторону мужевелого куста, застонал и выбранился, ухватившись за колено. Погладив ушибленное место, он сделал попытку устать и вновь застонал. После некоторого колебания я решил обнаружить свое присутствие и подать ему помощь. — Вы очень ошиблись Не помочь ли вам? — спросил я, выходя из куста.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 Но вместе с тем я был чрезвычайно доволен, что таким образом получил возможность не только увидеть, но и познакомиться с профессором Багнером, побывать в его жилище. Впрочем, может быть, дойдя до калитки, он поблагодарит меня –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 силу овладевки, заставили работать на себя, мы ее перегоняем с места на место, купим запас, расходуем по мере надобности». но сила тяжести – это поистине самая неподатливая сила. С ней мы должны ладить, больше приспосабляться к ней, чем приспосаблять ее к своим нуждам. Если бы мы могли изменять силу тяжести, управлять ее по своему желанию, аккумулировать как электричество, то какое могущественное орудие мы получили бы. овладеть этой непокорной силой –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 «Представьте себе, каким оградительным средством будут покорённые силы тяжести. Я могу устроить заградительную зону на границе государств, и ни один враг не переступит её, аэропланы будут падать камнем, как эта птица. Больше того, даже снаряды не в силах будут преодолеть этой заградительной зоны». Можно сделать и наоборот. Лишить наступающего врага силы тяжести,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 Увеличить скорость вращения Земли не мог удержаться я от восклицания? Да, я увеличу скорость её движения, и тогда центробежная сила начнёт возрастать, и все тела, находящиеся на Земле, будут становиться всё легче, если вы ничего не имеете против того, чтобы погостить у меня ещё несколько дней. С удовольствием! Я начну опыт, как только встану, и вы увидите много интересного.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 Я сам испытывал эту всё увеличивающуюся лёгкость, изумительно приятные чувства. Радио скоро стало приносить и более печальные вести. Поезда всё чаще начали сходить с рельс на уклонах и закруглениях пути и прочим без особенной катастроф Вагоны, даже падая под откос, не разбивались. Ветер, поднимая тучи пыли, которая уже не опускалась на землю, переходил ураган. Отовсюду приходили вести о страшных наводнениях. Когда скорость вращения увеличилась 17 раз, предметы и люди на экваторе совершенно лишились веса. Как-то вечером я услышал по радио ужасную новость в эквивалентной Африке и Америке,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 «Как вы себя чувствуете? Благодарю вас лучше». «Ну так вставайте, довольны лежать!» — он взял меня за руку. Я взлетел вверх к стеклянному потолку и очень медленно опустился вниз. «Пойдемте, я познакомлю вас с моей подземной квартирой», — сказал Вагнер. Всё помещение состояло из трёх комнат, двух тёмных, освещаемых только электрическими лампочками, и одной большой со стеклянным потолком или полом, я затрудняюсь сказать. Дело в том, что мы переживали, очевидно, тот момент, когда притяжение Земли и центробежные силы сделали наши тела совершенно невесомыми. Это чрезвычайно затрудняло наше путешествие по комнатам.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 — Фима! — крикнул он. — Кофе готов? Идемте завтракать. Запись аудиокниги произведена студией «Артист» в 2020 году. Читал Дмитрий Быков.